Глава 24. Я хочу воспользоваться правом ответа от владельца местной гильдии наемников, полицейский криво ухмыльнулся и тут же мимолетом покосился на меня. Имею ли я такое разрешение? Эдвард Тойвович ухмыльнулся, сел напротив него и заговорил. Но вы же достали монету на входе, верно? Так чего устраивать представление? Василий, не меняя выражение лица, коротко кивнул, положил руки на стол и начал играть причудливой, на мой вкус, медяшкой. Только чуть крупнее 10-рублевой юбилейной монеты. Что на ней было нарисовано, я так и не смог разобрать, но, очевидно, у неё была какая-то сила, с которой остальные были вынуждены считаться. Не эту ли безделушку он показал администратору при входе в наше заведение? «Любопытно, откуда у обычного, я бы сказал, рядового мага, имеется монета мертвеца, которая так просто не попадает в руки таких людей». Эдвард ухмыльнулся в ответ, повернулся к бару и одним жестом пригласил к себе официанта. Ну, по крайней мере, мне так показалось. На самом же деле ему тут же понесли две чашки кофе. «Боюсь, я не имею права отвечать на этот вопрос», уклонился от прямого ответа мужчина и не стоит. Василий Юрьевич, насколько я помню, лет десять назад вы были дворянином, как и многие здесь. И если я не ошибаюсь, воины вне аристократического клана лишаются всех привилегий, но вы, как я вижу, пользуетесь ими без особых проблем. Я обязан буду доложить об этом инциденте». Полицейский замер с протянутой к чашке рукой. Убрал ее обратно, нахмурился, но все же решил дать нам больше подробностей. Его история не была занимательной, на мой взгляд, ибо и половину из услышанных терминов я просто не понимал. Вроде как он был участником какого-то сражения в Хибинах, когда закрытая площадка исследователей в лице мага и мутанта вырезали подчистую целый поселок, не обращая внимания на нарушения кодекса, обращая людей в диких. Затем жизнь помотала Василия по всему северу, где он пять лет преследовал в союзе с мутантами тех самых ученых, провалил задание и лишился своего статуса в качестве наказания. Был он то ли правой рукой местного аристократа одного из районов, то ли сам был владельцем целого клана, я так и не понял. Слишком много специфики, которая от меня ускользала. «Мне до сих пор есть место в собрании», — закончил он. Поэтому я имею право пользоваться монетой в самых спорных случаях. Но уверяю вас, сейчас мне просто требуется ваша помощь». Елена, которая появилась за его спиной ровно в момент, когда он попросил помощи, лишь выркнула. Таэвович, правда, одернул ее, уточнив на всякий случай, есть ли у нее что-то, что она хочет озвучить. Но та лишь покачала головой, нахмурила брови и, как ни в чем не бывало, полезла за бар. Далее последовали звуки шуршания коробок. «Елена!» — Виктор вскочил со своего места. «Давай ты инвентаризацией займешься в другой раз, ладно?» «Технический перерыв же!» — улыбнулась она и принялась шуметь больше обычного. «А у этой сладкой парочки было какое-то общее прошлое!» — тут же отозвался кактус. «Твои предположения, Ярослав?» «Предположений нет, но я вот о чем подумал. Ты же слышал, что он говорил про резню в хибинах, да?» «Услышал. А что такое?» «Раньше, лет так в 10-12, точно уже не помню, я со своим отцом ездил в Кировск, кататься на местном склоне на горных лыжах. Там что-то типа туристической базы, и, если не ошибаюсь, еще и соревнования мирового масштаба проходят. Интересно просто, что за город-то они стерли с лица земли?» «Не город, а поселок», — поправил меня кактус. «Под апатитами стройка была, горная переработка или что-то там». Я был на разборе полетов еще до эксперимента надо мной. Могу лишь сказать, что все участники мертвы. Он немного лукавит, и Эдвард это знает. Тем более, что монета — это власть. А какая власть может быть у обычного на вид полицейского? Это я понимаю, но он же сказал, что не всех нашли. Не забивай себе голову всякой глупостью. Еще других заразишься. Не до этого. Ты лучше послушай, для чего он пришел. А откуда у него власть и монета, увы, тебе пока рано знать. Вот станешь сильнее, захочешь, например, убить его, там и узнаешь. Это преступление, вообще-то. Это жизнь, парень, а он мак и твой естественный противник. Кто знает, когда он захочет стать сильнее и перейдет черту допустимого, начиная поглощать эмоции людей дочисто и оставляя после себя лишь пустые оболочки. Я, например, не заметил у него и намека на накопитель. И Лена, между прочим, его знает, так что это сильный маг, и помощь ему нужна не просто так, иначе бы он сам давно справился с угрозой. Ровно в момент, как Кактус договорил, Василий озвучил следующее. «В нашем районе, который является пересечением трех границ одной стаи и двух кланов магов, появилась горсть диких, но проблема была чуть иной». «Дикие непростые, их минимум трое», — продолжил Василий, смотря на старика. «Сегодня ночью Дикий пронесся мимо члена моей группы и снес ей голову одним касанием. Так, что даже я не успел среагировать. Понимаете, какой это уровень?» «Альфа-Роя Диких», — мрачно улыбнувшись, ответил Эдвард. «Но откуда Рою взяться здесь? У нас нет ферм, нет магических складов, да и до ближайшей лаборатории, — он сощурился, — «Несколько километров на запад, где территория магов, а не наша, нейтральная?» «Не знаю», — пожал Василий плечами. «Однако это уже восьмое убийство. Даже скажу так, это второе убийство носителя симбионта. Шесть человек были убиты за последние два дня. Тела еще пяти так и не были найдены». «Даже так?» — нахмурился одноглазый старик, потеряв область рядом с повязкой. «Почему вы думаете, что тела, которые не найдены, относятся к ним?» Группа молодых лиц из приезжих на заработки сказочным образом пропала. Снимали двушку на Комсомольской. «Оп, а это как раз рядом с домом моих родителей». Перестали выходить на связь без какой-либо причины. Хозяин дома обнаружил в квартире все личные вещи, а также все документы и прочую мелочь. Как думаете, принято ли оставлять телефоны дома? В наш-то век хмыкнул мужчина. «Что-то еще?» Эдвард поджал шарамированную губу. «Или только догадки и ничего более. Вчерашнего убийцу мы видели. Белокурая девушка лет 18, Изменения в конечностях рук и формы лица. Ни оборотень, ни морф. И уж точно не мутант». «Почему вы так решили?» не унимался старик. «Я работаю с двумя типами носителей симбионтов больше шести лет. Плотно работаю». И знаю, что настолько хаотичные изменения, несимметричные и несовместимые с оболочкой, мутантам не к лицу. У нее одна рука была словно спица, тонкая и блестящая. Любопытное изменение. Необычный противник, улыбнулся Эдвард, но полицейский продолжил. А вторая рука перепончатая с 30-сантиметровыми ногтями, которые уже можно назвать прочнейшими когтями. Ну, допустим, Химера. Пасть вытянутая, сдвоенный язык и два глаза разных размеров, посаженные вглубь лица. Вот тут Эдвард согласился с ним. Я же чуть было не присвистнул от описания. Неужели это чудище? Как раз та пассия Вадима. И что за изменения тогда будут у моего друга? Ну, насколько он стал более бесчеловечным и похожим на монстра из фильмов ужасов? Черт, о чем я думаю? Придется открыть собрание, недовольно и с легким вздохом забормотал Эдвард. Если это Рой, у нас большие проблемы. Весь район прошерстят сначала сборная группа магов и мутантов, которые, дай бог, друг другу глотки не перегрызут под шумок, а затем придут чистильщики. Для маленького района, такого как наш, это будет катастрофа. Это точно не Рой, ухмыльнулся Василий. Вот тут я все же влез в разговор. «Катастрофа!» — мой голос заставил всех присутствующих повернуться ко мне. «Кто такие чистильщики?» И тут я замер, понимая, что привлек внимание этого человека, который тут явно не был желанным гостем. «Кстати, а это у нас кто?» Василий полностью повернулся на диване, чтобы получше меня рассмотреть. «На вспышке метана, как описывали новости, я видел его». Не почувствовал, правда, никакой силы. Да и вчера этот парень был на месте преступления. Я даже рот не успел открыть, как послышался шум со стороны барной стойки. Лена, в связи с некоторой неуклюжестью, понятное дело, что театральной уронила коробку и выматерилась, при этом как-то странно ухмыляясь. Это не могло остаться незамеченным. «Тебе есть что сказать?» — Виктор взял главное слово. «Нет». «Просто я не понимаю», — улыбнулась маг-лекарь. «С каких то пор у изгнанника есть силы определить, что за существо рядом с ним? Это должен быть барон по своим возможностям, не ниже, или какая там сейчас иерархия, а у нас — мусор!» И тут я понял, что ничего не понял. О каком изгнаннике она говорит? О каком статусе таком? Кот в меру своего усатого приличия тут же все мне разложил по полочкам, что окончательно добило меня. Помимо того, что на территории города есть немалое количество кланов-аристократов или стай мутантов, так еще и внутри каждого подобного общества есть своя внутренняя иерархия. Причем росла она в связи с ростом способностей и тем самым отражала статус и силу носителя симбионта. Барон, пожалуй, что-то ниже самого главного в клане, пунктов так на 2-3 но его способности уже можно было считать выдающимися. А как я это понял, к сравнению «Кактус» мне писал Светлану и Карпина, симбионта, которого я слегка пожрал, выполняя задания. Вот они оба, по его словам, низшие сословия в иерархии магов, рядовые пешки и не более. Может быть, поэтому мне их поединок показался настолько смешным и простым, но даже они с ног меня сбивали каждой ветряной волной. Так что не стоило обольщаться тем, что если они находятся где-то внизу цепочки силы носителей симбионтов, они будут легкими противниками. Поэтому и я, рядовой по местным канонам, получается. Василий, впрочем, не обратил никакого внимания на выкрики Елены. Ответом на вопрос Виктора, которого я не слышал, занятый разговором с кактусом, ответил кивком, и все внимание вновь было обращено ко мне. Но говорил Эдвард. «Юное дарование. Мутант с хорошим будущим. Наемником работает у нас больше недели. Тут он немного соврал. Очень спокойный и дружелюбный, осваивается и не опасен. Неделю говорите, нахмурился Глухарев. Пускай так, но это не отменяет того, что на двух масштабных, по моим меркам, событиях он присутствовал как зритель. Может он чего-то не договаривает? Его небесно-голубые глаза, казалось, прожигали своим взглядом меня насквозь, Рылись где-то внутри, выискивая того самого скелета в шкафу. Но это мне, разумеется, только казалось. Фактически он просто пялился на меня, надеясь, что я смогу сказать что-то внятное, а лучше новое. Но, увы, для него я мало что знал, а своими догадками делиться попросту не буду. Был бы уверен, что это не причинит мне вреда, а тогда бы все рассказал. «Меркантильно», — тут же подключился кот. Ты понимаешь, что твое молчание может привести к большим потерям среди местного населения? А если кто-то из них узнает, что ты все это время знал, что задики бесчинствуют на территории нейтральной зоны, то тебя под суд отдадут, а тебе, поверь, он не понравится. Понимаю, но я не уверен, что за всем этим стоит именно Вадим, так что не могу я его вот так сразу обвинять. Я бы посоветовал тебе как можно быстрее отыскать его. И если это действительно он то тебе лично придется уничтожить его и его симбионта, ну или что там у диких вместо нормальных организмов спутников». «И это тоже я понимаю, Миш», — парировал я. «Ты мне лучше скажи, на кой черт он пришел? Послушать осуждение другого мага в свой адрес? Узнать что-то про меня? А ты не понимаешь, что ли?» В мысленном вопросе кота была нотка искреннего удивления. «Помощь ему нужна. Своими силами он не справится никак». А если жертв станет еще больше, так еще и его обвинят. Наемники могут и отказать ему, но, я так понимаю, работа не за спасибо будет». Кактус оказался прав в своих предположениях. Василий после короткой паузы достал из кожаного дипломата пять бланков. Все они были заверены какой-то причудливой и довольно сложной печатью. Уж никак не похожей на типичные банковские или еще какие. Странные грани центрального треугольника переплетались с другими треугольниками, и в самом-самом центре была то ли какая-то палка, то ли кристалл, так и не разберешь. «Ох ты!» — воскликнул Виктор, уловив на себе недовольный взгляд Эдварда. «А вы точно просто полицейский? Откуда у вас верховный указ?» Кот тут же втиснулся в обсуждение, пребывая на нашей мысленной волне. «Верховный указ — прямой приказ главы клана. «Какого? Увы, я не разберу. Он может быть как на похищение, так и на уничтожение. Значит, нужно сделать все быстро, пока все не дошло до совета. Такими бумагами не раскидываются просто так». «Пять экземпляров. Если вы загоните цель на чужую территорию, этот бланк защитит вас от преследования со стороны кланов. Вы выполняете важное поручение – препятствовать вам равноценно объявлению войны». В общем, и сами все, понимаете. «Любопытно», — протянул Эдвард, хватая лист со стола. «А с каких это пор глава клана Орловых, чья территория чуть ли не на другом конце города, волнуется насчет нейтральных вод в другой части, м? Не подскажешь?» Глухарев замер с полуоткрытым ртом, не зная, что на это ответить. «А я и так все понял» и осмелился озвучить. «Не знаю, каких Орловых вы говорите, но очевидно, это именно их игрушка бегает и бесчинствует по нашему району, поэтому он и выдал подобное сокровище нам, мутантам».